саживать членов ЦК в ЦК Москвы без разрешения президиума ЦК. Как акт узурпаторский со стороны секретариата ЦК и, конечно, самого Хрущёва. Товарищ Андронов, например, ранее боготворивший Хрущёва, с гневным возмущением воскликнул: Я восстал ещё хрущёв считал честнейшим человеком, теперь вижу, что я ошибался. Вы бесчестный человек, позволивший себе по фракционному за спиной президиум ЦК организовать это собрание в Свердловском зале. После маленького перерыва президиум ЦК решил, несмотря на то, что секретариат ЦК грубо нарушил устав партии, но уважая членов ЦК и считаясь тем, что они ждут прихода членов Президиума, прервать заседание Президиума и пойти в Свердловский зал. Сбросивший свою маску в смущение, ободренный Хрущев рядом с Жуковым и Серовым шествовал в Свердловский зал. Можно себе представить внутреннее психологическое состояние С членов пленам ЦК доставленных в Москву стол через чрезвычайным порядком. Всегда открытие пленам и члены ЦК были, конечно, информированы о заседании президиума ЦК. Об этом уже позаботился аппарат ЦК. Но когда открылся пленум, вместо доклада о заседании президиума, которого, конечно, ожидали члены ЦК, им было преподнесено блюдо об антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова. То есть вместо вопроса о неудовлетворительном руководстве первого секретаря ЦК Хрущева был поставлен абсолютно противоположный надуманный вопрос об антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова. Доклады о заседании президиума ЦК и обсуждавшихся им Вопросов фактически не было сделано. Зато был издан целый комплекс политических обвинений в адрес выданной антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним кандидата в президиум Шипилова. Чувствуя нелепость, несраженность положения, объявить большинство президиума ЦК фракции Хрущёвские обвинители прибегли к хитросплетённой выдумке о группе трёх Бленкова, Когануича, Молотова. Выделив их из семичленного президиума, выступив против Хрущёва, осуждавших его и требовавших его освобождения, из остальных четырёх товарищей Ворошилова, Болганина, Первушина, Соборова первых трёх даже в ночь избрали в президиум ЦК. Его воззванием видели в трёх Мренко, Когановиче Молото, в раздённой попытках скрыть, что из девяти членов президиума только два, Микоян и сам Хрущёв, были заставлении Хрущёва первым секретарём. А большинство, семь, были за освобождение Хрущёва. Как плохо осуществлявшего политическую линию ЦК партии на практике. От имени победителей уже был придуман новый аргумент, что мы, пользуясь арифметическим большинством, эта группа хотела сменить и состав руководящих органов партии, изменить линию партии. Но, во-первых, нелепо говорить об арифметическом большинстве, а какое же иное большинство может быть при решении те или иных вопросов? Да, в Президиуме ЦК большинство было за смену одного Хрущева, но разве состав руководящих органов партии это один Хрущев? Разве не весь Президиум является руководящим органом между пленом и МИЦК? Поэтому смешно говорить и писать, что Президиум хотел сменить состав руководящих органов партии, то есть сменить самого себя. Итог известен. Был принят предложенный проект постановления опубликован и в правде о банде партийной группы Маленкова, Когановича, Молотова. В предите к постановлению говорится, что эта группа антипартийными фракционными методами добивалась смены. Разве большинство президиума можно называть фракцией? Никаких фактов о фракционных методах нет.